Глава вторая. «Ты что, не выспалась?» Алена бросила смешливый взгляд, и Эва отвернулась. «Конечно, не выспалась. Выспишься тут, когда перед глазами кривая полуулыбка стоит, и от одних воспоминаний до судорог в пальцах прошибает». Эва сразу решила для себя, что никуда не поедет. Была в этом уверена вплоть до субботнего утра, и, как оказалось в машине на переднем сиденье, сама не поняла». Перетаращилась в окно под ехидными взглядами Алены, которую та периодически бросала на нее, сидя за рулем роскошного внедорожника, едва сдерживалась, чтобы не выскочить на ходу, хоть в глубине души знала, что поедет, что не хватит у нее духа отказаться, и даже сумку заранее собрала. Там все на крутых машинах приехали. Ну так мажоры же, не на ланосах им ездить и не на такси. Эва осмотрела парковку, и сердце ёкнуло при виде стоящего крайним справа автомобиля цвета мокрого асфальта. Он словно приготовился к прыжку, да нет, к взлёту, распластав крылья и сощурившись, как как его хозяин. «Макар уже здесь, как думаешь?» — делал на ровноушном тоне, спросила Эва. «Да вот же его машина, Феррари. Наш маг не ездит, а летает». Алена указала подбородком на хищника асфальтового цвета, и Эва только вздохнула. На что теперь все так будет угадывать? Дача ввела Эву в ступор. Если этот музей считается дачей, то как выглядит его столичное жилище? И зачем за городом два этажа? по Бессоновых в столичном доме было два этажа, и их дом казался пустым и огромным. Алена не слишком охотно вводила Эву в свой мажористый круг, хоть отец ее и просил, она сама как-то случайно услышала, поэтому знатоком столичного вип-жилья Эва точно стать не успела. Однако внутри дом выглядел вполне уютно. От музея здесь была только огромная гостиная с камином и широкими вместительными диванами. Макар встречал гостей на пороге, приведя Алену его взгляд, будто зажегся. Та вручила ему коробку с подарком, и на Эву никто даже внимания не обратил. Эва забыла спросить, что было в коробке. Алена наотрез отказалась от ее участия в подарке, потому она и не стала расспрашивать. на с Аленой поцеловались, он перехватил ее сумку, а потом, наконец, увидел Эву. Так удивился, как еще не спросил, кто это, но сдержался. Может, вспомнил о подобранной на помойке зверушке или, скорее всего, ему просто было все равно. Одним гостем больше, одним меньше». Он относительно приветливо кивнул и повел девушек выбирать комнату. Поздравление с днем рождения, которое Эва репетировала всю неделю, так и осталось невысказанным. В тысячный раз за утро, пожалев, что не осталось в городе, она поплелась по лестнице на второй этаж. Он привел их в светлую гостевую спальню с панорамными окнами, выходящими на лес. Теперь Эва понимала, зачем в доме два этажа. «А ну-ка размести такую уйму гостей, причем их на матрасе на пол не положишь». Макар что-то негромко говорил Алене, та улыбалась, а Эве было так тошно, что она готова была отправиться обратно пешком хоть сейчас. На что она рассчитывала, когда соглашалась ехать? Что Макар вдруг очнется и обратит на нее внимание? Особенно, когда рядом Алена? Оказается, Эва не удержалась и хмыкнула, потому что Макар с Аленой удивленно на нее посмотрели. «Устраивайтесь, девочки, и спускайтесь вниз, в беседку». Макар для разнообразия посмотрел на Эву в третий раз за все время и вышел из комнаты. «Он так на тебя смотрит?» Не удержала Эва, когда за ним закрылась дверь. «Меня так многие смотрят. Я привыкла». Алена плюхнулась на кровать, Эва осталась стоять у окна и смотреть на лес. «Ну, согласна, Макар классный. Он мне тоже нравится» если послушать других, он в постели — уровень бог. «Что ты так краснеешь?» Засмеялась она, а Эва и правда почувствовала, как запылали щеки. «Почему, слухи, ты, вы с ним трахались?» Подсказала Алена, явно получая удовольствие от Эвеного смущения. «Нет. Хотя, честно признаюсь, порой мне трудно удержаться. Он слишком притягателен. Что ж тебя останавливает?» Эва, как могла, старалась не допустить ревностных ноток в голосе. «Понимаешь, Макар, он такой... в общем, он слишком последовательный. Если Мак в отношениях, он своей девушке не изменяет. Но если это просто секс, то у него правила только на один раз. Второй раз мало кому удавалось его заманить в постель. Я не могу так рисковать, если мы переспим, то он меня не отпустит, а я уже говорила тебе, что не вижу себя с ним рядом». «Все у тебя разложено по полочкам», — покачала головой Эва. «А как же любовь?» «Влюбленным должен быть мужчина. Женщине достаточно позволять себя любить». «Эвка, а у тебя был мужчина?» — спросила она вдруг, прищурившись и безо всякого перехода. Эва не успела сориентироваться и снова покраснела. Алена удовлетворенно кивнула. «Я так и знала». «Какая у разница?» — пропормотала Евангелина, пряча глаза, а потом все же не утерпела. — А у Макара много было. — Баб? — уточнила Алена. — Да полно. Нет, не этого. Отношений. Он всего раз или два с кем-то относительно долго повстречался. Но, насколько я знаю, с ним в его квартире никто не жил. — Слушай, сестра. Алена снова прищурилась. — У тебя слишком искаженные представления об отношениях мужчины и женщины. — Какие есть... — пожала Эва плечами. — Надо срочно исправляться. Тебе следует переспать с мужчиной. Алена привстала на локти. — Только с таким, чтобы дух захватывала. Тогда все пройдет как надо. — Хочешь с Макаром? — Я помогу. — Ты с ума сошла? — Эва вот даже отскочила, казалось, к лицу прихнула вся кровь. — Он же меня не любит. — Ты все время путаешь понятие «любит» и «хочет», — недовольно покачала головой Алена. Вот я его не люблю, но хочу, а он наоборот. Тебя не любит, но может захотеть, если не будешь дурой. Нет, решительно мотнула головой Эва. Давай прекратим этот глупый разговор, иначе я прямо сейчас уеду домой. Мне не нравится, Макар, мне не нужен ни он, ни кто-то другой, и без твоего участия я тоже обойдусь. Не хочешь, как хочешь. Я же просто предложила, примирительно проговорила Алена. Ладно, не дуйся. «В конце концов, он у тебя еще вряд ли поведется, так что проехали. Пойдем, нас уже ждут». Эва шла за Аленой и прижимала к горящим щекам ладони в надежде их остудить. Внутри нее все продолжало возмущенно пылать, но где-то совсем глубоко тихий голос шептал, что Алена права. Если бы Макар вдруг сошел с ума и пожелал ее, у Эвы не хватило бы ни сил, ни желания его оттолкнуть». Обойдя ухоженную территорию, Эва поняла, почему Макар пригласил гостей сюда. Дома в поселке строились на довольно большом расстоянии друг от друга, а его дом был самым крайним и заходил почти в самый лес. За домом со стороны леса виднелось внушительное строение. Это и была беседка барбекю, о которой говорил Мак. Сейчас там было полно народу. «Ознакомьтесь, это Евангелина», — представил ее Алена. «Можно Эва?» Эва чувствовала себя экспонатом в музее. Правда, особого резонанса ее появления не вызвало Некоторых девушек из их тусовки Эва знала. Пересекались, пока она жила в доме Бессоновых. Но большинство, особенно это казалось парней, были ей незнакомы. «Почему Эвангелина, а не Евангелина?» — спросила высокая блондинка, отбрасывая волосы на спину. «Кажется, так правильно». «Да, правильно», — подтвердила Эва и уже тише добавила. «Но так мама захотела». К счастью, ее не услышали или просто не стали дальше развивать тему. Спросили, что она будет пить. А когда сказала, что ничего, ее вовсе оставили в покое. Эва обнаружила в углу кофемашину, благо обращаться с ней она научилась в доме дяди и сварила себе кофе. «Мне можно тоже?» Услышала за спиной голос, от которого тут же затряслись руки, она даже глаза прикрыла. «Тебе какой?» Эва сама не узнала свой голос, так натреснуто он прозвучал. «Двойной эспрессо?» — ответил Макар, а потом спросил, наклонившись почти к самому уху, и от его дыхания позвоночник прострелила шаровой молнией. «Ты не знаешь, почему Аленка такая дерганая?» «Потому что сейчас приедет Руслан, она спит с ним и боится, как ты отреагируешь». Слух, Эва этого не сказала, да и незачем было в беседку, уже входил темноволосый молодой человек с коротко стриженной бородкой. «Руслан...» Эва видела его два или три раза. Он подошел к Алене, поцеловал ее не оставляющим сомнений в уровне интимности их отношений поцелуем, затем, не выпуская из объятий, протянул Макару руку. — С днем рождения, брат! В беседке установилась тишина. Все смотрели на виновника торжества, Алена испуганно моргала. Эва замерла, вцепившись в чашку, Макар медленно отпил кофе, а затем пожал протянутую руку — «Спасибо, Рус!» и улыбнулся. Весна уже явно собиралась на покой. Майская теплынь со дня на день грозилась смениться летней духотой. А пока солнце пробивалось сквозь листву и приятно согревало оголенные плечи. Эва порадовалась, что надела футболку со спущенными плечами. Теперь можно было даже немножко позагорать. Она шла по лесу и счастливо улыбалась. У нее получилось незаметно по стеночке выскользнуть из беседки, сбегать в дом за фотоаппаратом, а потом, никем не замеченной, пробраться за территорию дома в лес. Будто тонну груза с себя спихнула Так стало легко и свободно дышать. Что поделать, если она чувствовать себя совсем чужой в той компании? За исключением Макара. Я бы не понимала, как так получается, что она так тонко ощущает все его чувства. Она потому и сбежала, что слишком тяжелым оказался сгусток злости и ревности в груди мужчины, который за эти несколько дней сделался для нее так пугающе небезразличен. Хотя внешний маг держался отменно. Когда Эва уходила, они как раз выпивали с Русланом. Пили пиво, крепкие напитки оставили на вечер. Она случайно услышала, как Алена сбивчиво шептала подруге «Инге, кажется» чтобы после ее расставания с предыдущим парнем Макар не давал ей прохода и был твердо уверен, что на этот раз она будет с ним. Такой разговор не добавил Эве радости. Теперь она чувствовала себя заключенным, вырвшимся из тюрьмы на волю. Кадр за кадром щелкало понравившиеся ракурсы. Это же ежик попался. А еще птица, довольно крупная с ярким оперением. Его поначалу решила что это попугай. Но что попугай не может сбежать из клетки... Тем более поселок не бедный, его жители вполне в состоянии содержать целые зоопарки, не то что попугаев. Но птица улетела, отказавшись позировать, и так и оставшись неопознанной. Я попыталась ее догнать, вдруг та просто решила перелететь на соседнее дерево. Она не сразу поняла, что заблудилась. Ей даже почудились крыши домов за деревьями. Но это оказались не крыши, а густой кустарник, которого возле дома Макара точно не было. И связи не было. Эва обижала немалый круг, подняв телефон вверх. Глухо. Самое обидное, что и лес не был непроходимой чащей. Дубки, осинки не слишком высокие, на них даже нельзя было влезть, чтобы сориентироваться, где она находится. Как скоро ее хватится и хватится ли вообще? Алена вся в своей новой любви, остальные вряд ли вспомнят об Эве. Хотя, может, она и несправедлива к сестре. А вдруг ее уже ищут и не могут найти? Липкий, холодный страх пополз по спине. «Надо звать на помощь! Эй! Эй! эй! завопила Эва изо всех сил, вытирая непроизвольно выступившие слезы. Стало очень страшно. Солнце уже не прыгало по листве яркими зайчиками. Это сколько она пробродила в лесу. Несколько часов так точно, скоро стемнеет. Неужели ей придется здесь заночевать? Страх придал силы. Эва вдохнула побольше воздуха и крикнула. «Эй, есть кто-нибудь!» «Кто тут шумит?» Зашлестил кустарник. Тот самый, что тянулся через весь лес, и когда оттуда показался мужской силуэт, его не сдержалась. Схлипнуло и бросилась навстречу, размазывая по щекам слезы. На шею кидаться, конечно, не стало, но в локоть вцепилась. «Эвангелин, ты как сюда попала? Ты что, за мной шла?» Он был не то что удивленным, скорее обалдевшим. «Я заблудилась. Как хорошо, что ты меня услышал», — забормотала Эва, лихардочно моргая и отпуская локоть парня. Не хотелось выглядеть заплаканной малолеткой, потому что перед ней, глядя с недоверчивым прищуром стоял... «Макар».